Глава 28. Кристиан Мартен был явно недоволен, когда Софи сообщила ему о своем решении насчет Кима Атоса. «Никакого от тебя проку!» Ядовитым тоном сказал он. «О чем ты только думала? Это было бы так для нас полезно!» «А для меня слишком сложно!» «Почти все на свете сложно!» Раздраженно буркнул он. «Ты здесь-то всерьез работать настроена?» Ее как ужалило. «А вы что-нибудь выяснили насчет того имени? Джошуа Адамс!» Кристиан довольно долго молчал, потом все же сказал. «Неужели ты так ничему и не научилась со времени нашего последнего разговора? Работа с картинами прежде всего требует умения держать язык за зубами, умения хранить тайны. Очень важно приобрести такое умение, если действительно хочешь занять определенное место в мире искусства. Хотя что толку с тобой говорить, от тебя все равно проку никакого». И он исчез в упаковочной. Софи последовала за ним. «Но ведь именно вы и должны научить меня всему, месье Мартен. Она так стиснула кулаки, что ногти глубоко вонзились в мякоть ладони. «Кто, кроме вас, может мне все объяснить? Только вы. И потом это в ваших же интересах. Вот и используйте меня со всеми теми знаниями, которые я от вас уже получила, а с кем-то другим вам придется все начинать сначала». Он поднял с пола кем-то обронённую ручку и положил на скамью. «У меня и без тебя забот хватает». Она не сдавалась. «Но разве моя помощь тут лишняя?» Он молча сел на скамью, и ручка покатилась вправо. Сейчас он обдумывает, насколько ему выгодно и целесообразно оставлять меня в галерее, догадалась Софи. Он встал, и ручка покатилась влево. Ага, он, кажется, понял, что я уже знаю слишком много, чтобы на это можно было не обращать внимания. «Ну хорошо», — сказал Кристиан, явно приняв решение, и велел Софи следовать за ним. Когда они поднялись в галерею, он поставил ее перед картиной, висевшей справа от двери, и повторил. «Ну хорошо. Слушай». «Слушай внимательно». Так начались их уроки, во время которых прелесть чисто научного восприятия живописи странным образом сочеталась с коммерческим реализмом. Краски, кисти, размер мазка, восприятие действительности и ее различная интерпретация, тщеславие покупателей картин во всех его многочисленных проявлениях и связанные с этим куда более многочисленные беды художников. Они переходили от картины к картине, «Вот это хороша», — говорил Кристиан, «но продать ее будет не так-то просто. А вон та гораздо хуже, но купят ее гораздо раньше первой». «Почему, месье Мартен?» «Да называйте меня Кристианом, ради бога. Ее с удовольствием купят, потому что она насквозь сентиментальна. Сентиментальность заложена в самой ее основе, а это действует всегда безошибочно». Он уже успел рассказать ей так много, что обрывки новых знаний пересыпались и бренчали у нее в голове. Позже она записала в дневнике. Это все равно, что вдоволь напиться холодной чистой воды после того, как долго страдала от жажды. Но Кристиан Мартен по-прежнему был ей непонятен. Снова и снова Софи пыталась соединить образ некого борца сопротивления с этим собранным, сосредоточенным, тщательно одетым и застегнутым на все человеком, у которого она работала. И почти никогда ей это не удавалось. И лишь в те моменты, когда Кристиан бывал чем-то сильно разгневан или огорчен, в нем словно обнажалась некая острая грань, сближавшая его с искомым образом. «А вы всегда интересовались живописью?» — спросила как-то она, когда они вместе поздним утром пили кофе. И почти физически ощутила, как сильно он колеблется, прежде чем ответить. «Пожалуй, нет. Я собирался стать юристом». «Но помешала война?» На этот раз он ушел от прямого ответа. «В июле 1942-го», сказал он, «немцы загнали евреев на зимний велодром, а потом стали партиями отправлять их в концлагеря». ты же кое-что рассказывал мне об этом». Многие дома в городе оказались очищены от людей, которых еще и силой заставили все бросить. Искушение поживиться у многих было просто огромным, особенно если ты голодал, да и если не голодал. Вещи на продажу можно было видеть повсюду. Черный рынок процветал. Там было все». «Мебель, ювелирные изделия, часы, картины». Говоря это, на Софи он старался не смотреть. И все шло буквально за бесценок. «Наверное, дома в Море тогда обобрали подчистую?» «Нет, кое-что осталось, хотя в целом Море выглядело обшарпанным, но там еще сохранилось довольно много относительно благополучных семейств. Он по-прежнему избегал смотреть на Софи. Но, по правде говоря, те из нас, что были там оставлены, имели над районом полную власть». В том числе и над картинной галереей. Ему этот вопрос Софи явно не понравился, и он резко ответил: Не твое дело. А она потом рассказывала Волту: Мне кажется, когда война закончилась, Кристиан Мартен понял, какая ему улыбнулась удача и попросту захватил эту галерею и заполнил ее картинами, которые, по его же собственным словам, скупил буквально за бесценок. Да, что-нибудь в этом роде, согласился Волт. И либо Мартен знал, что хозяин галереи мертв, либо ему удалось заключить с ним сделку по дешевке. Он ведь у нас сообразительный и выгоду всегда получить сумеет. Но ведь и все мы стараемся ее получить, верно? Особенно в тяжелые времена. Но некий предел все же есть. Она его поняла. Но теперь ей важно было понять, где же он, этот предел. И Софи стала задерживаться в галерее допоздна, роясь в многочисленных справочниках, стоявших на полках в подвальном помещении. Сделать это оказалось нетрудно. Казалось, она заключила некое соглашение с теми камнями, из которых был сложен нижний этаж здания. Мало того, они в итоге даже полюбили друг друга, или, точнее, камни радушно пригласили ее чувствовать себя как дома. Вечерами в галерее царили мир и покой, и было как-то очень просторно. А еще Софи владела некое сильное, но необъяснимое чувство, которым она буквально упивалась. Ей казалось, что эта галерея давно ее знает, хотя это и впрямь было странно. В любом случае, находиться здесь ей было легко и приятно. Она читала о том, какими приемами пользуются различные художники, об особенностях их восприятия и техники, о правильном помещении пресловутой красной точки, об использовании перспективы, об особенностях линий барокко, о пышности рококо. Также она много узнала о художественных выставках и распродажах, о драмах на аукционах, о кризисах. Однажды вечером, уже собрав свои вещи и размышляя, что лучше съесть на ужин с традиционным багетом, ломтик выдержанного сыра бри или ломтик ветчины, Софи вдруг вспомнила Пойнсден свое краткое пребывание в Лондоне. Но сейчас ей казалось, что она смотрит на них как бы с неправильного конца подзорной трубы, а потому они видятся ей невероятно далекими и крохотными. А потом ей вспомнилась мадам Мари с ее брачным агентством и клиентами, которым не терпелось вступить в брак. И Клодин, которая, стоя уже в пальто, что-то яростно записывала, приложив к уху телефонную трубку, а потом сыпала всякими непристойностями в адрес мужчин в целом и Деголя в частности. И вдруг Софи услышала, как в дальнем конце коридора с грохотом захлопнулась дверь в путайную комнату. Она так и застыла, не успев толком застегнуть сумку. В галерее никого не было. Все сотрудники — Кристиан, Волт, и Миль, давно попрощались с Софией и растворились в вечерних сумерках. Она осторожно подкралась к заветной двери. Особого страха она не испытывала, скорее сгорала от любопытства, но сознавала, впрочем, что опыта по проникновению в запертое помещение у нее никакого. Адреналин зашкаливал, словно сжигая способность мыслить здраво. Остановившись перед запертой дверью, Софи прислушалась. Ни звука. «Да кто она такая, черт побери!» Героиня сказки о синей бороде, что ли? Та самая, что пробралась таки в запретную комнату и наткнулась на трупы его предыдущих жен? Софи очень осторожно нажала на ручку, и дверь легко отворилась. Для настоящей потайной комнаты, вокруг которой в галерее так и роились разнообразные мифы, комнатушка оказалась на удивление крохотной и запущенной. Стены явно требовали покраски, Окно было оставлено открытым, что, видимо, и послужило причиной того, что дверь, обычно крепко запертая, захлопнулась таким грохотом. «Какое ужасное разочарование», — скажет потом Софи Хэтти и Волту. «И главное, вокруг никого, а внутри никаких тел». Комната была буквально забита книгами, папками и блокнотами на пружинке. Одну стену целиком занимал стеллаж с книгами и записями, а у стены напротив толпились прислоненные к ней картины. Первым делом Софи бросилась к полкам с книгами, пробежала пальцами по корешкам. Пара словарей, итальянский и немецкий. Впечатляющий том, посвященный импрессионистам. Другой такой же, экспрессионистам. Еще два тома, двоенное собрание картин в Вене. Рядом с этими томами стоял открытый ящик, доверху набитый какими-то документами. Софи разглядела некий счет, датированный августом 1946 года за ремонт окна. Она порылась в ящике и вытащила еще несколько счетов за содержание галереи, что, ясное дело, было весьма накладно, а затем ей попался некий список, весь перепачканный, покрытый странными пятнами. Натюрморт с овощами, улица Паве, Сенавнюи, улица депуату Пуату, пейзаж с сатиром, улица де Севенье, конькобежцы, улица де Тюрень и так далее. Она проверила по этому списку картины, стоявшие у стены. Ну, конечно. Овощи, разложенные на столе, Фред бы одобрил. Сено, забитое суденышками. тающий снег, цвет, красота, мастерство. Некоторые картины были изысканы, другие отличались смелостью, склонностью к эксперименту. Даже ей, недоучке, было ясно, что это работа отменных художников. Центральной фигурой пейзажа с сатиром был козлоногий демон, выделывавший антраша и чем-то похожий на Осберта, который указывал на скромную маргаритку, притулившуюся под скалой. А на картине, где была изображена сена, солнечный свет, будто растворившийся в воде, скользнул под речное суденышко, бросившее якорь возле Ньюи. А на натюрморт можно было считать чем угодно, только не мертвой натурой. лук парей, помидоры и дыни, лежащие на столе, только что не дышали. Одной картины из списка здесь не было. Бежцев, но Софи прекрасно знала, где она находится. А что если все эти картины были украдены из тех опустевших домов? В те страшные военные годы, когда треск выстрелов слышался на каждой улице. Пейзаж сатиром был в богатой резной раме с изображением желудей и цветов. Софи осторожно потрогала резьбу, и кончику ее пальца тут же прилипла чешуйка позолоты словно след совершенного греха. Слова «гилд» — позолота и «гилд» — грех вина звучат по-английски одинаково. Ведь людей тогда, мужчин и женщин без разбора, выгоняли из дома, хватали и куда-то уносили маленьких детей. Домашние животные были брошены на произвол судьбы. Красивые комнаты, где когда-то висели эти картины, постепенно опустошались и зарастали пылью и там воцарялась безмолвие, навсегда поглотившее вопли ужаса и отчаяния. Софи вновь вернулась к ящику. Счета, списки, документы. Возможно, все было сделано честно-благородно, и картины были приобретены благодаря добросовестной сделке. Среди документов она нашла 11 скрепленных вместе страниц с очень плотно напечатанным текстом. Большая часть выражений и терминов были ей незнакомы, но общий смысл вполне понятен. Этот документ, датированный январем 1945 года, предоставлял Кристиану Мартену в лизинговое пользование данную картинную галерею на срок в 50 лет. Аккуратно перелистывая страницы, Софи добралась, наконец, до той, где стояли необходимые подписи и буквально впилась глазами в предпоследний абзац. Она очень внимательно его прочла, перечитала еще раз, потом перечитала еще дважды испотыкаясь от пережитого потрясения, шагнула к двери и с грохотом захлопнула ее за собой. «Вам не встречалась такая французская пословица? Культура остается даже когда все остальное забыто», — спросил Раф. Софи всегда считала, что литература, театр, кино существуют как бы по отдельности, каждый под своим собственным заголовком и, чувствуя себя не слишком уверенно, робко улыбнулась. «Собственно, именно культура и определяет суть общества», — сказал он. Французы любят умные мысли, а британцы комедии. На самом деле британцы славятся своей драматургией, и содержание этих пьес по большей части весьма мрачно и даже опасно. Туше. Они сидели за маленьким столиком в здании дискотеки на Сен-Жермен-депре. Свет вокруг был приглушен. Раф потихоньку тянул виски. Играл Сидни Бише. Сидни Джозеф Бише. 1897-1959 джазовый кларнетист и сопрано-саксофонист, один из пионеров джаза, выдающийся исполнительного орлеанского и чикагского стилей. И Раф сказал, что Сидни теперь постоянно живет в Париже. Потом какой-то юнец в полосатом джемпере что-то запел на ломанном английском, и на танцпол выбралась группа молодежи, танцующей Слоу Фокс и Линди. Софи, тщетно пыталась понять, о чем думает Раф. Все это очень мило и забавно, сказала она. «Но меня-то вы зачем сюда привели?» «Чтобы вы немного осмотрелись. Многие из присутствующих здесь поддерживают коммунистов, но при этом являются страстными поклонниками американского джаза. Коммунистических лидеров это беспокоит. Они не хотят, чтобы их сторонники восхищались США». «Разве это причина для беспокойства?» Раф допил виски, поставил стакан на стол и протянул Софи руку. «Потанцуем». Теперь наступил черед Клода Лютера с его кларнетом. Музыка стала еле слышной. Разговоры вокруг стихли почти до шепота. Рафил ее легко и умела. Я совсем не умею танцевать, пожаловалась она. Это не важно. Можете просто повиснуть на мне. Пару секунд она еще держалась, потом все же дала себе волю. Вот она жизнь, музыка, танцы, объятия, Париж, слабый привкус виски, и даже не очень слабый. Как приятно обо всем забыть, сказала Софи. «Вы всегда именно сюда приходите после какого-нибудь сложного дела?» «Иногда». «Да нет, честно говоря, часто. Я люблю посидеть здесь, понаблюдать, подумать, выпить виски». «Ей хотелось спросить, но ну, разве у вас нет семьи? Разве нельзя просто пойти домой?» Но она спросила, «Что такое герой, Раф? Я никак не могу определить это для себя». «Например, вы», — тут же ответил он. «Во-первых, потому что решились приехать в Париж, а во-вторых, потому что согласились пойти со мной в это злачное местечко». «Вам, видно, нравится надо мной подшучивать». «Это правда. Но ведь люди обычно как раз и отправляются в путешествие, чтобы стать настоящими героями». «А еще они, он или она, всегда готовы пожертвовать собственной жизнью?» «Не всегда. Тут, кстати, можно поспорить и доказать, что порой куда большим героем является тот, кто сумел выжить. Его рука удобно лежала у нее на талии. Я притащил вас сюда, потому что мне показалось, что вы чем-то встревожены. Причины я, конечно, не знаю, но мне показалось, что пребывание в таком веселом и людном месте может поднять вам настроение. Неужели вы всегда проявляете такую заботу о ваших клиентах? Всегда. А встревожена я тем, что происходит в галерее и поведением крестьяна? Могу я чем-то помочь? Сперва я должна хорошенько подумать. Ясно. Пожалуй, ничего ему не было ясно. Но все же именно он в свое время предупреждал Софию о том, сколь сильно война порой меняет людей, превращая хороших и добрых в злых лжецов, готовых даже на убийство. Раф, я уверена, что вы давно уже тратите на меня свое время сверх той суммы, которую я когда-то вам оплатила, а ведь у вас наверняка полно и других дел. Это вполне возможно, но надо проверить. И я, разумеется, не благотворительная организация. Вы правы, у меня много дел, и все мои клиенты требуют внимания. Софи вдруг почувствовала неожиданный укол ревности. «Но если вы наткнулись на некие факты, которые вас тревожат, то, наверное, стоило бы все же обсудить это со мной». Он остановился и посмотрел Софи прямо в лицо. «Во всяком случае, так подсказывает мне мой опыт». «Который, конечно же, весьма богат», — подсказала она. «Да, думаю, что достаточно богат». Без стеснения согласился он, и Софи в изумлении вскинула на него глаза хотя смысл моего существования и моей работы могут разумеется подвергаться сомнению вы это серьезно он пожал плечами абсолютно серьезно находиться на танцполе и не танцевать казалось довольно странным и еще сильнее подчеркивала охватившее софи смущение вы правы сказала она у меня к вам действительно накопилась целая куча вопросов и я лишь сейчас увидела сколько же их и только только начинаю как то их рассортировывать он снова подвел ее к столику Усадил и посоветовал. Только не откладывайте их надолго. Задавайте скорей. Запись в дневнике. Подозрение похоже на осьминога. Оно также опутывает душу своими щупальцами, до смерти ее сжимая. О, как больно сжимают душу его щупальца! С Осбертом все-таки она так толком и не разобралась тогда. Так и не поняла до конца его намерений. Чего в действительности он от нее хотел? Потом-то ей, разумеется, многое стало ясно. А вот ее нынешние подозрения относительно Кристиана Мартена имели, как оказалось, куда более острые, куда более неожиданные грани.